Вот уж совсем темно в поле. Густеют теплые сумерки. И мы с Асей шагом возвращаемся домой, проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинке работнику и бегу в дом, к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина... Я выхожу с ними на прогулку, на выгон, за пруд или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным, мягким теплом. А после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло. Дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного. Колеблет огни оплывающих свечей. Ночные мотыльки и раями вьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремота клонит голову, смыкает веки, но я всячески одолеваю, осириваю ее, и к полуночи она обычно рассеивалась Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по летнему, ниже. Она стояла за углом дома, широкая тень далеко лежала от него по поляне, и из этой тени Особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно. И потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна. Опять тянуло только теплом, как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовала там, на восточном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился. Тянуло оттуда, из-за пруда, я тихо проходил по осаду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину. Двор Уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а осад за домом с полем, глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той окна, которой выходили тоже в сад, темной, густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящиеся за открытыми окнами, в которые то и дело... Входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле.